Глава двадцать первая. Тимофей. «Тимофей, ты приехал?» Мама встречает меня на крыльце дома, кутаясь в шаль. «Я думала, после того, как я ходила к твоей жене...» «Ты мне позвонил в таком бешенстве?» «Ты все же решил поговорить с отцом?» «Если бы не события последних дней, то я бы не приехал. Мать смотрит с надеждой, но, увы, я должен ее разочаровать». Я решил поговорить с вами обоими. Отец дома?» Спрашиваю, останавливаясь в нескольких шагах от входной двери. Когда-то я говорил, что ноги моей здесь больше не будет. Мать, как и заметила Милена, держалась по-королевски. Но я видел, как пульсировала вена у нее на шее. Как дрожали руки. У отца же лучше всего получается делать равнодушный вид. Он сидел на диване, и его взгляд не выражал ничего. Вот так детей теряют. «Дома?» — кивает мама, открывая дверь и пропуская меня в холл. «Пока в кабинете дает указания своей ассистентке. Может, пока кофе выпьем?» Как будто в гости к малознакомому человеку пришел, а не к родителям. Но чему удивляться, учитывая, сколько лет мы не общались? Здесь ничего не изменилось. Все осталось таким, как я запомнил. Даже помощница по хозяйству, как мама всегда называла тетю Иру, неизменно. Увидев меня, она прижимает руку к груди и со слезами смотрит на меня, что-то шепча одними губами. Уверена, она готова обнять меня, но мать не одобрит подобного понебратства. «Ирина, сделайте два кофе, пожалуйста», — просит мама и идет в гостиную. «Мой мальчик». Тихо говорит тетя Ира и гладит меня по руке. «Я рада, что ты пришел». «Еще бы повод был радостный для моего визита». Только помощница приносит поднос в гостиную, где мы с мамой сидим молча. Как я слышу голоса. Отец и его ассистентка. Она кивает, а я хмурюсь. «Рая?» «Узнаю свою бывшую одноклассницу». здравствуйте Тимофей!» Улыбается она. Была бы рада поболтать, но мне пора бежать. И давно она работает на отца. Помнится, в старших классах она с ума сходила по Матвею. Только братец снисходительно позволял себя любить, а девушка страдала. И сейчас Рая работает на отца. И еще одно совпадение: как мне надоели эти подозрения в теории заговора разобраться бы, предоставить милени доказательства и жить дальше с женой. И нашими детьми. Невольно улыбаюсь, хотя поводов для радости мало. Сын, отец, когда рай уходит, подходит и протягивает мне руку. Я рад, что ты решил поговорить. Надо полагать, рукопожатие ⁇ это первый шаг к примирению. Неужели они ничего не знают? Неужели действительно просто хотели помириться? Я больше хотел спросить, что происходит. «И зачем мучить мою жену?» Замечаю я, следя за реакцией родителей. Они переглядываются, кажется, действительно ничего не понимают. Мама хмурится, а отец едва вздергивает брови. «Не объяснишь, что ты имеешь в виду?» Папа занимает кресло и ждет моего ответа. «Ладно, идем долгим путем». «Вы знали, что Матвей вернулся?» «Продолжаю допрос» что он мозолит глаза подруги моей жены, а она думает, что это я таскаюсь по гостиницам с какими-то девицами. И это не случайность, ведь он не Милене попадается постоянно. Уж она-то меня с братом точно бы не перепутала». «Боже мой!» Мама прикладывает пальцы к вискам и начинает растирать. «Мы ничего не знали, Тимофей. Не знали же Олег». Прищурившись, смотрит в упор на отца. Он постукивает пальцами по подлокотникам, и снова выражение лица у него бесстрастное. Наверняка размышляет. «Только о чем, если моего брата отец не видел 15 лет? Как он может понять мотивы Матвея?» «Где он сейчас?» — наконец спрашивает отец. «Да он издевается. Если бы я знал, разве сидел здесь и допрашивал родителей?» Нет, я бы пошел прямиком к Матвею и хорошенько тряхнул его. Не имею представления, пожимаю плечами, но уверен, что вернулся он не для того, чтобы просто поиграть с нами. Наверняка это кажется ему забавным, только... Я ему точно в последнее время ничем не насолил, да и вряд ли Матвей вспомнил старые обиды. Моя жена беременна, ей нельзя волноваться, а тут... Замолкаю. «Зачем я вообще рассказываю об этом родителям? Им все равно. И они, судя по всему, про Матвея ничего не знают. Можно отправляться в Освояси и попытаться найти брата. Пусть объяснит, что ему в голову ударило. Чертов игрок, это же надо было такое придумать. Но главное, зачем? Пожалуй, стоит начать с соцсетей. Не факт, что Матвей мне ответит, но попытаться стоит». «Тимофей, мне надо кое-что проверить». Отец поднимается. «Я завтра позвоню. Надеюсь, ты поговоришь со мной». «Рая. Ее появление рядом с отцом мне сейчас тоже кажется подозрительным. Поддерживает ли она связь с Матвеем? Если попробовать с ней поговорить. А станет ли она со мной разговаривать? Теперь я понимаю, как чувствует себя Милена, постоянно сомневаясь. Эти сомнения разъедают все внутри, как кислота. Отвратительное ощущение. Олег, мама останавливает отца. Сейчас есть отличная возможность поговорить с сыном. Ты разве не этого хотел? Мы завтра обязательно поговорим. Такое впечатление, что родитель до чего-то додумался, но пока не готов делиться догадками. Я подключу свою службу безопасности, если Матвей в городе. То его найдут. Мне, я так понимаю, надо поблагодарить отца. Но почему не покидает чувство, что все это заварилось из-за него? Давно Рая на тебя работает? Спрашиваю я, и мой вопрос отца удивляет. Да лет пять уже. Хорошая девочка. Ее и конкуренты пытались подкупить, но она не дрогнула. Отвечает он. Ни разу меня не подвела. «Конкуренты конкурентами, а вот старая любовь... Хотя столько лет прошло, может, от той любви и следа не осталось. Правда, сейчас любое совпадение мне кажется подозрительным. Перезвони, как освободишься. Мне приходится сообщение от Марины. Еще одна странность. Матвей, что ли, следит за подругой жены или... Нет, я точно становлюсь паранойком». Я Марину знаю примерно так же давно, как и Милену, хотя Матвей всегда умел найти подход к женщинам. Мне пора, киваю родителям. «Сынок, ты внучку привози в следующий раз», — просит мать. Когда я ее увидел на приеме, мне казалось, она совсем не изменилась. Но сейчас замечаю, что и морщинок прибавилась, и взгляд немного потускнел. Я повзрослел... «Родители постарели. Может, и пришла пора помириться. Может, и у Матвея получится. А жену?» «Усмехаюсь я». «И жену тоже, если она согласится», — говорит отец. «Все же что-то в них изменилось с нашей последней встречи. Тогда и я смотрел на них другими глазами. Был более импульсивным. И да, только став отцом, я понял, что родители желали мне лучшего» но с долей собственного эгоизма. Мне пора. Я буду ждать звонка. Выхожу из дома, вдохнув терпкий осенний воздух. Едва сажусь в машину, как набираю Марине, подключив гарнитуру. Привет! вздыхает в трубку подруга жены. А брат у тебя, оказывается, действительно есть? Ну ты даешь, Тимофей. Если бы ты раньше об этом сказал, то сейчас ничего не было. Да если бы я знал, что Матвей вернется. У нас турниры по покеру, насколько я знаю, не проходят, так что делать ему в России нечего. Марин, вот вообще не донотаций, прошу я. Сам все понимаю, как Милена. По крайней мере, она уже поверила в существование брата-близнеца, сообщает мне Марина. Ну, прогрессируем дальше. Может, потихоньку и придем к чему-то».